Павел Корнев. «Чертополох». Книга седьмая. Абрис Великой Школы. 16.13. Надолго в саду бывшего клуба под сенью огнедрева я не задержался. Покинул и того раньше, но только взял сорочку и сразу замер с ней в руках осененной неожиданной идеей. «Крылья ночи — это идеальное сочетание арканов полета и завеса мрака», — сказал профессор Чернояр. «Так почему бы не построить магическую броню исключительно на защитных свойствах своего нового аргумента? Ну а поскольку имелся некоторый шанс напортачить и сотворить что-то не то, я после недолгих раздумий убрал из схемы не только кровавые руки, но и обжигающую ауру. Больше ничего менять не стал, и к моему несказанному недоумению ничего в итоге и не произошло» только впустую потратил небесную силу. «Это как вообще? Аркан ведь не сорвался. Все как надо сработало». В сердцах я всплеснул руками и только тут обратил внимание на потемневшую кожу предплечий, опустил взгляд на торс и обнаружил, что тот претерпел ровно такие же изменения. Нельзя сказать, будто я сделался чернокожим антиподом, но в сравнении с белыми ладонями контраст оказался предельно заметен. Сверхъестественная тень растеклась по мне тончайшей пленкой. При этом никакой скованности не ощущалось. Не возникло и намека на тягучее давление обычных магических лад. А только поднялся с лавочки и сразу отметил удивительную легкость и даже порывистость движений. Показалось, будто могу за счет одного лишь усилия воли взмыть над землей или заскочить на крышу дома. Но попробовал и не получилось. А вот прыжок удался на славу. «Едва в кусты на той стороне поляна не влетел. Защита!» Я на пробу трижды приложил тростью по левой руке, раз от раза усиливая удары, и уловил лишь нечто среднелегкому легкому похлопыванию, будто прутиком постучали. Тогда я окатил предплечье струей фиолетово-черного пламени и не ощутил жара вовсе, только потянули из ядра небесную силу защитные чары». «Разумеется, пока оставалось лишь гадать, сколь хорошо моя новая броня станет справляться с полноценными магическими атаками. Но почему-то был уверен, что проблем не возникнет и с этим. поди еще эффективнее, кажется, с учетом свойств черного аспекта, гасить прочую энергию». К слову, «огашение». «Я соединил отторжение и свой новый аргумент. Полюбовался чернильной завесой мрака, по краям которой проглядывали оттенки фиолета, и задумчиво хмыкнул. Ха, кровавые руки — это хорошо, но такими вот кляксами чужие атакующие заклинания точно сподручнее перехватывать будет. Правда, для начала придется приказ сборки выучить, поскольку никак иначе нацеливание, отторжения и крылья ночи предотвращаемому неожиданными атаки аркану, не подтянуть. Кто меня этому приказу обучит?» Тут-то я и не удержался от довольной ухмылки. Коготок увяз все птички пропасть. Да только это не меня, но и моих новых деловых партнеров касается. Просто если я теперь обязательствами по рукам и ногам связан, то они в исходе дела кровно заинтересованы. Неужто в такой малости откажут? Ну, отказали. «Твое вознаграждение уже обговорено, и увеличению не подлежит», отрезал профессор Чернояр. Прохаживавшийся по общему залу лысый старикан наблюдал за тем, как обслуживающий персонал накрывает столы, и моему появлению отнюдь не обрадовался. А просьбу и вовсе принял в штыки. «Чем сильнее я стану, тем больше шансов будет не сгинуть в Астрале!» — возмутился я. Профессор и его ассистент переглянулись, и я привел железный аргумент. «Приказ сборки мне жизненно необходим. А где еще я его смогу получить, а?» мир пожал плечами. «Служебным приказом тебя могут обучить на общих основаниях!» Он усмехнулся. «Любой каприз за твои деньги!» «Уже лучше!» Проворчал я, нисколько встречным предложением не обрадованный. «Но весь мой капитал — это вложение в акции Южноморского союза негациантов, а их в Черноводске не продать!» Здар! Отмахнулся профессор. «Просто открой торговый счет в банке Небесного престола!» «Счет открою!» Кивнул я. «Но сейчас избавляться от акций попросту невыгодно. Как насчет отсрочки?» Представители школы пылающего чертополоха обменялись задумчивыми взглядами. «Дадим!» – после недолгих раздумий решил профессор Чернояр. «Но только при условии, что станешь готовиться по разработанному специально для тебя курсу. Наставникам платить не придется. Счета станем выставлять только за приказы, арканы и алхимию». Мы ударили по рукам, но на сей раз соглашение пришлось оформлять документально. В соответствии с ним кредит мне открыли в сумме 2000 целковых. Конкретный размер задолженности фиксировался двусторонними актами, а в качестве обеспечения я обязывался выдать Банку Небесного Престола поручение на продажу акций, если вдруг их совокупная стоимость понизится до уровня долга. Я повздыхал и помялся, но подготовленные с школы бумаги подписал. «Заниматься с тобой начну сразу, как только вернешь наш экземпляр с отметкой Банка Небесного Престола». Объявил начемир и выжидающе посмотрел на профессора. Пусть едет в Крутогорск! Лысый старикан покачал головой. В школе ему делать нечего, сказал он. Вот что, брат серый, перебирайся к ты завтра в усадьбу Серновый сад, что на высокореченском тракте. Это пять верст к северу от крайней остановки дилижанцев. Я обдумал это предложение и кивнул. Хорошо. Ну а почему нет-то? Мало того, что от муштры в школе пылающего чертополоха точно выйдет куда больше толку, чем от посещения университета, так еще и шпики мной какие-то заинтересовались. Залечь на дно определенно не помешает. Увы, пребывал в приподнятом расположении духа я не слишком долго. Только вышел на крыльцо и сразу кинуло в дрожь при виде парового экипажа с драным черным змеем на драном лиловом поле. Накатил липкий ужас, но испугался я. Отнюдь не встречи с представителями восточной ветви рода пурпурного змея, а от того, к чему она неминуемо должна была привести. Ноги попросту отнялись. Я неловко отступил от двери, а там грузно навалился на трость и до боли стиснул пальцами ее на балдашник. Шофер вблекла лиловое ливрея, остался за рулем. Из экипажа выбрался со вкусом одетый молодой человек, чем-то неуловимо напомнивший охотника на ворот. Радужки темно-лиловые, едва ли не с уходом в черноту. Встретился с ним взглядом, и меня аж потряхивать начало, вроде как даже зубами скрипнул. Но совладал с эмоциями, ничем не выдал себя, не привлек внимания аспиранта. Тот осмотрел улицу, распахнул дверцу пассажирского отделения, и на нижнюю ступень крыльца шагнул седовласый старик с ярко-лиловыми глазами. Тяжело наваливаясь на трой с рукоятью в виде змеиной головы, боярин двинулся к входной двери. И хоть, проходя мимо, на меня он даже не взглянул, в груди заклокотала ярость, а во рту стало горько от привкуса желчи. Абрис свела болезненная судорога, и что-то недоброе заворочилось внутри. Но после встречи с юнцом из рода Багряной Росы, я оказался к подобному развитию событий готов и легко обуздал сплавившиеся с атрибутом проклятия. Совладал с эмоциями, удержал бесстрастное выражение лица, подавил магические возмущения. И старик не задержался на крыльце. Скрылся в представительстве школы пылающего чертополоха. А вслед за ним убрался и молодчик-аспирант. Паровой экипаж покатил прочь. Я тоже торчать на всеобщем обозрении не стал. И сбежал с мраморного крыльца. Думал, придется расталкивать зевак. но те расступали с моей дороги то ли почтительно, то ли испуганно. Надо понимать, все же не удалось до конца совладать с выражением лица. Ну да, оно и не мудрено. Чуть не влип же. Боярин-ассессор, молодчик при нем аспирант. Дернулся бы, и полетели бы клочки по закоулочкам. От ясного осознания этого пробило испарина. Поспешил прочь и словно попутный ветер в спину подталкивать начал. Ну или вправду начал. Поскольку таким образом запросто могло сказываться совмещение с магической броней моего нового аргумента, контролировал который покуда далеко не лучшим образом. Начал казаться, будто вот-вот оторвусь от земли и взмою воздух. И потому по тротуару я зашагал неторопливо и отчасти даже вальяжно, будто преисполненный собственной значимости купец. К тому времени, когда поднялся на холм, уже успокоился окончательно. В отделение банка Небесного престола зашел холодным и собранным. Там забрал из арендованной ячейки акции Южноморского союза негациантов и уже с ними на руках справился об открытии торгового счета. Полагал, будто для обсуждения условий отведут в тихий кабинет одного из местных заправил, а вместо этого оказался припровожден в огромный зал, сплошь заставленный конторками и до отказа, забитый людьми. Клерки в черных брюках, жилетках и белоснежных сорочках с матерчатыми нарукавниками что-то оживленно обсуждали, то и дело подбегая к висевшим на стенах доскам и стирая одни цифры и взамен выводя другие. С хлопками выскакивали с труб контейнеры пневмопочты. Стучали дверьми мальчишки-курьеры. Щелкали костяшки счетов. Я растерялся даже. А вот клерк приспокойно подвел меня к одному из коллег, и тот сразу спросил. «Чего и сколько?» «Южноморский союз негациантов. 1090 акций». Машинально ответил я. «Купить или продать?» «Ни то, ни другое». Качнул я головой и протянул клерку соглашение, составленное с тряпчами школы пылающего чертополоха. Надо зачислить их на торговый счет и оформить поручение на продажу при падении цены. По чем они сейчас, кстати, торгуются? Молодой человек оглянулся на одну из досок По 845! Заявил он, стремительно перекинул костяшки на счетах и объявил: Итого 9210 целковых и 50 грошей. Он принял листок, ознакомился с его содержанием и понимающе кивнул. Ну да, сейчас продавать акции для покрытия текущих счетов нет никакого смысла. После известных событий они еще не успели полностью отыграть весь свой рост. Какие именно события имелись в виду, я спрашивать не стал, сообразив, что речь идет о претензиях черноводской торговой компании со стороны церкви. Неожиданный поворот изрядно повысил шансы южноморских негациантов вернуть контроль над Тегасом. Немудрено, что толстая сумма начали скупать их акции с прицелом на будущее. Но 9 тысяч целковых возник соблазн перевести капитал в звонкую монету, и противиться ему я не стал. «Правда, решил и не горячиться», — сказал. «Продай 90 акций по текущей цене. Остальное зачислено на торговый счет». Заметно повеселевший молодой человек сразу предупредил, что для начала ему придется проверить подлинность акции. И я небрежно махнул рукой. Но дело отнюдь не ограничилось изучением бумаг. «Надо будет дождаться ответа из Южноморска», — огорошил меня клерк. Я вполне мог бы и не спешить с продажей акций, поскольку решил озаботиться этим просто из опасения остаться с пустыми карманами. «Но каждый день промедление отодвигал начало обучения в школе пылающего чертополоха. Вот это уже меня нисколько не порадовало». «Два дня туда, два обратно?» – нахмурился я. «На следующей седмице приходить?» «Ха-ха-ха, ничего подобного!» – рассмеялся клерк. «При пополнении счета от пяти тысяч целковых обмен сообщениями идет через Астрал на счет банка. Кофе?» – я покачал головой. «Лучше чая». В торговом зале с его суетой и утолкой задерживаться не возникло нужды. Меня проводили в комнату ожидания с мягкими креслами и небольшими круглыми столиками. Публика там скучала солиднее не некуда, но я в своей пошитой на заказ сертучной паре на общем фоне нисколько не выделялся, разве что только возрастом. Ответ из Южноморска пришел 40 минут спустя. Еще полчаса заняло оформление всех необходимых документов. А дальше мне на руки выдали чек на 750 целковых. И экземпляр соглашения со школой Пылающего чертополоха с отметкой Банка Небесного Престола. 90 акций были проданы по 850. Полтора черводца составил банковский сбор, пояснил клерк. Получить наличные можете в кассе на первом этаже. Но в наличных я покуда не нуждался. И зачислил все средства на счет. Настроение вновь улучшилось. И банк я покинул, тихонько, насвистывая себе под нос. «Предстоящие траты на приобретение служебных приказов больше не казались такими уж обременительными. Скорее уж теперь меня угнетала необходимость рассчитаться за аргумент и обрежь школы пылающего чертополоха не золотом, а ответной услугой. Придется лезть в астрал, Бррр. «Но, с другой стороны, они теперь во мне заинтересованы. Теперь выжму из них все, что только можно». Встав на крыльце, я задумчиво поглядел на ворота епископской резиденции, но решил, что Заряне сейчас не до меня, и двинулся прочь. Если по дороге на холм несколько раз останавливали стрельцы, то спуститься с него получилось, избежав назойливого внимания стражи порядка. Вновь столкнулся с ними уже только на каштановом бульваре. У бывшего клуба под сенью Огнедрева случилась нешуточная ажитация, и подручные квартального надзирателя при поддержке полудюжины стрельцов тщетно пытались оттеснить с дороги зевак. А те напирали, едва не бросаясь под колеса подъезжавших к мраморному кольцу конных экипажей и самоходных колясок. Надо понимать, мои новые деловые партнеры, решив ковать железо, пока горячо, закатили по случаю возрождения Великой Школы Пылающего Чертополоха грандиозный прием. Немного поглазев на гостей моих нынешних нанимателей, я протолкался через толпу и отправился в Чернильную округу. На перекрестках там стояли пикеты стрельцов, брусчатку и стены домов пятнали свежие чернильные пятна, а витрины лавок и окна первых этажей закрывали деревянные ставни. Откуда-то со стороны университета доносились обрывистые крики, свисты, многоголосы гул толпы. Я только головой покачал, а вот уж беспокойная публика. Утром уходил, все тихо было, а тут будто сток сена полыхнул. Вникать в причины беспорядков я не посчитал нужным и глухими переулочками двинулся к себе, намереваясь переодеться и наведаться в пансион к своим бывшим соученикам. Требовалось донести до парней всю серьезность моей просьбы позабыть о том, что некогда я именовался Лучезаром из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани. Опять же, Шалый обещал с нами сегодня рассчитаться. Мог уже золотишкой принести, сколько-то мне причитается, углубился в подсчеты, упустил тень в темной подворотне и вспыхнуло раз и другой». Из ядра вытянула небесную силу. Кровавые руки перехватили обе отправленные в меня пули, и лишь после этого я расслышал хлопки выстрелов и снова вспышки. Предупреждающий атаки аркан пошел в разнос и развалился. Но за выгоданное им мгновение я успел окутаться обжигающей аурой. И летевшие в меня пули начали рассыпаться в прах. Одна, другая, третья. Я резко вскинул руки, и в арку двумя стремительными ротчерками метнули сорвавшиеся с ладони кровавые искры. Да только оба темно-фиолетовых сгустка разметались яркими сполохами еще на подлете, перегордившей арку решетки. Зачаровали? Вспыхнули и прогорели повязанные на ржавые прутья ленточки. Убийцы бросились на утек и скрылись во дворе. Крылья ночи! За спиной распахнулись полотнища мрака. Я оттолкнулся от земли и взмыл воздух, дабы тут же налететь на бельевую веревку, сорвать ее с крючка, запутаться и потерять равновесие, плюхнуться обратно на землю, едва не переломав себе ног. «Да чтоб вас всех!» Высвободившись, я приготовился повторить попытку взлететь, но сразу сообразил, что с погони безнадежно опоздал и рванул прочь по улице, кроя последними словами организовавшего очередное покушение барона. Вот же неугомонный подонок. Собственноручно глотку вырвал.